с веселыми глазами и высокой грудью. Даже сейчас на работе, одетая в длинные синие брюки и старый штопанный-перештопанный джемпер, весь в обрезках ниток, даже сейчас красотка. Но с а м о е п р е л е с т н о е в ней, пожалуй, ее походка. Прямо пышет жизнью, словно каждый шаг ей в охотку. Жизнерадостность бьет через край. Просто уму непостижимо мельком подумал о т т а Квангель, что их Отто этот телок, мамочкин баловень,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 на слово «повешение». Я никогда не забуду, папа, что плакала по Отто возле такого объявления. Может, не хотелось бы, но может статься однажды, на подобной бумажке будет стоять мое имя. Она смотрит на него, не мигая, кажется, сама толком не понимает, что говорит. «Девочка», — испуганно восклицает Квангель, ь п о м н и с ь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 Но обязательно скажу остальным, что проболталось, и, возможно, кто-нибудь допросит тебя, чтобы проверить, надежно ли ты человек. Пусть только придут, угрожающе произносят в о т т а к в ангель. Я ничего не знаю. Политикой никогда в жизни не интересовался. До свидания, Трудаль. Наверное, сегодня уже не увидимся. Я ведь редко возвращаюсь с работы раньше полуночи.